Возьмите какую-нибудь ерунду продлить визу больной американской старухи или что-нибудь в этом роде, и поезжайте на Пуэрто-даль-Соль. Сделав что нужно, загляните Коронимо, поманите его пальцем в коридор, и там задайте вопрос. Кто отправил вас вчера, нет, теперь уже позавчера, из города? Объясните, что ответ должен быть честным. Нет, так нельзя говорить испанцу, пусть даже и полицейскому. Взовьется от обиды, потеряем. скажите что ответ должен быть исчерпывающим, потому что это позволит Роумана только это и ничто другое продолжать поддерживать с ним дружеские отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями. О результате разговора скажете мне в аэропорту перед отлетом самолета. И если он ответит «исчерпывающе», Проведете работу по тому человеку, или, возможно, людям, которые отправили его из Мадрида, когда я вернулся. Окей? ОК, ответил Джонсон. Техасец он экономил время даже на гласных, сокращая привычные Ол Корек, то есть ОК, okay, до типичного техасского стремительно глотающего ОК. -ка. Пусть как угодно соглашается, только бы сделал то, что я ему поручил. На аэродроме Джонсон сказал, что приказ поступил от бессменного министра правительства Бласпереза Гонсалиса. Вот куда тянется цепь Вагнера. Доктор Вагнер один из псевдонимов генерала Гелена. Айда молодцы, лихо работают. Штирлиц. Южная Америка, ноябрь 1946 год. В аэропорту Рио-де-Жанейро, в зале для транзитных пассажиров, Штирлиц с тоской поглядел на Ригельта. «Дружище, надежда на вас! И помогайте мне с языком, я же не знаю толком ни английского, ни португальского!» «Чудак!» — сказал он себе. «Ты думаешь, он станет говорить при тебе с кем-то из своих на английском?» «Он же профессионал, как-никак школы Скорцене!» А это высокая школа. Давайте сначала выпьем кофе, осмотримся, а потом я отправлюсь на разведку, — сказал Ригельд. Я очень боялся, что у вас потребует паспорт при выходе из самолета. Говоря откровенно, а я схожу в сортир. У меня схватило брюха видно, на нервной почве. Слушайте, а в самолете, когда я спал, ко мне никто не подходил? Так я же заснул раньше вас. Что, не помните? Он ждет, как я стану ловить его, — подумал Штирлиц. А я не буду тебя ловить, собака, потому что ты сейчас победитель. Я подставлюсь тебе. Я же прекрасно помню тебя, когда ты нес какую-то околесицу, а я чувствовал, что засыпаю, и мне не пришло в голову, что ты намешал мне гадость». Вот что значит «дохнуть воздуха надежды и расслабиться». Урок на всю жизнь. А сколько тебя отпущено? Откуда ты знаешь, что случится сегодня, если он вызовет тебя в это самое Игуасу? Штирлиц зашел в туалет, остановился возле зеркала, осмотрел свое изображение в потрескавшемся местами стекле и вдруг рассмеялся. За последний час Два раза в сортире и оба по делу. Первый раз в самолете писал письма, а сюда его привела память. Из таинственных глубин ее вдруг всплыл рассказ эсэсовца О'Гейна, или второго Вилли. Как в какой-то латиноамериканской столице, он зашел в туалет, открыл окно и вылез на улицу без всякого штампа пограничников в паспорте. «Там же бардак!» Можно вытворять что душе угодно. Штирлиц прошелся вдоль кабин. Кто-то тужился в первой у входа. Остальные были пусты. Ребристое матовое стекло окна полуоткрыто. Он подошел к нему и распахнул створки, предварительно развязав галстук. Мотивации дурноты хочется свежего воздуха. Выглянул и тихо рассмеялся. Во-первых, высокий второй этаж. А во-вторых, окно выходило на стоянку такси. Вдоль машин прогуливались два автоматчика, провожая жадными глазами каждую хорошенькую девушку. Побег из сортира. Вот смех-то. Прыжок на автоматчиков с полуспущенными брюками.